Глава пятьдесят «Адам, я... Как сказать ему, что я боюсь? Боюсь потерять сначала ее, а потом и его. Уверена, что смена будет против наших отношений, потому что слишком много она говорила мне насчет этого. В ней сидит страх того, что юная девица ее возраста увлечет отца. Не могу понять точно, откуда в ней это». Может, она просто боится того, что перестанет быть его любимой девочкой? Боится, что ее место в его сердце займет другая? Я понимаю, что этого никогда не будет. Для Адама дочь святое. Он ее на самом деле очень любит, гордится ею. Дочь — это одно, женщина — совсем другое. Тут иные чувства, иная привязанность. Мне странно, что есмин этого не осознает. Она ведь такая умная девушка. Делаю глоток капучино. Вкусно. Улыбаюсь Адаму. Он улыбается в ответ и большим пальцем стирает усики из молочной пенки, а потом облизывает свой палец. А у меня сердце выпрыгивает из груди, дергается, как шальное. Какой он красивый, сильный, пока еще мой. Я понимаю, что рано или поздно наши отношения с Агдамовым Наша связь выйдут наружу, но мне так хочется, чтобы это было поздно, а не рано. — Адам, ты вчера спросил про Алену. — Это тебя не должно волновать, с ней вопрос закрыт. Но у меня еще будет к тебе серьезный разговор по этому поводу. — Какой? — Я немного пугаюсь опять и смущаюсь. — Ага. Понимаешь, к чему клоню, да? — Отшлепать тебя надо. И хорошенько. — Почему не рассказала мне? — «Почему не пошла ко мне сама?» «Легко ему говорить. А я в этот момент была адски перепугана». «Ева». Смотрю на него прямо, без вызова, но стараясь объяснить так, чтобы он реально понял. Она сказала, что если ты узнаешь, сразу узнает Ясмина. «Ты думаешь, я подпустил бы ее к Ясе? Ты так плохо меня знаешь, Ева?» «Да, да. Плохо». «Что?» Кажется, он искренне удивлен. «Я плохо тебя знаю, потому что вместе не так много времени, и ты почти ничего не говоришь, только... Только не говори, что я просто с тобой сексом занимаюсь, и все. Это неправда, Ева. Ты... ты мне дорогая, и ты мне интересна». «Мне приятно это слышать, особенно после вчерашнего вечера и той ночи, которую мы привели вместе, просто спали». «Адам, я не лукавлю, правда, и не играю. Ты верно заметил вчера, я не умею играть, пожимая плечами, и не собираясь учиться, мне это не нужно. И если тебя заводят женские игры, то...» «Малыш, ты знаешь, что меня заводит. Адам садится ближе, обнимает меня за талию, чуть прижимая к себе, легко, нежно, а потом говорит серьезно, заглядывая мне в глаза». — Ева, у меня возможности больше, чем у Алены, чем у кого бы то ни было. И если тебе кто-то или что-то угрожает, ты должна мне рассказать. Сразу рассказать, понимаешь? — Угу. — А они мне скажут, что если я к тебе пойду, тебя убьют, и что делать? — Ева, давай серьезно, а? Таких врагов, которые меня могли бы убить, у меня нет. Которые хотели бы меня убить, есть, но в данном случае хотеть не значит мочь. Ты не должна бояться за меня, да и за себя тоже. Ты под моей защитой сейчас. Под защитой? Интересно, что это значит? Смотрю на него внимательно и, кажется, понимаю. Ты... Ты следишь за мной, да? Ева, ты моя женщина, ближний круг, самый ближний. Естественно, тебя охраняют. Это не слежка маленькая, это вопрос безопасности. Вздыхаю. Мне бы и само это понять. А я в каких-то розовых очках. Так что давай договоримся, милая. Проблемы решаю я. Что бы ни случилось, ты сразу идешь ко мне. Это моя мужская работа — решать проблемы. Поняла? И вообще это нормально, что мужчина проблемы решает. Женщина их находит, мужчина решает. Это жизнь. Разве я нахожу проблемы? ну Он хмуляется многозначительно и тянет меня к себе. Адам, я... Я вроде стараюсь не создавать. А что было вчера? Сначала это идиот калена потом духи. Мне совсем не хочется возвращаться к этому. Понимаю, что реально сглупила. Адам мог быть на деловой встрече. Там ведь и женщины бывают, да? Но какая-то мадам переборщила с парфюмом. Размышляю. И сама понимаю, что это не очень правильная версия. Кажется, так пропахнуть чужим ароматом можно только при близком контакте. Но думать об этом больно. «Прости, я вчера перенервничала из-за Алены. Почему ты так боишься, что смену узнает?» «Потому что она не будет со мной общаться, а ты...» «Что я?» «Опускаю голову ниже, говорю чуть слышно. Ты тоже». «Стоп!» — Не понял. И это еще почему? — Потому что если смена попросит выбрать между нами, неужели ты выберешь меня? — Во-первых, она не попросит. А во-вторых, я не собираюсь никого выбирать. Вы обе мне нужны, обе дороги, очень. Мне приятно слышать его слова, хотя я не верю ни на йоту. — Ева, ты загоняешься на пустом месте. — Ты вчера был с другой, да? — Решаю задать вопрос, чтобы сменить тему. Это так по-женски, что Адам даже глаза закрывает. Я вчера танцевал с одной девушкой в ресторане. Она дочь моего бизнес-партнера и моя хорошая знакомая. Шахов пригласил на танец жену. Мне показалось невежливым не пригласить вторую даму. Вот и все. Она красивая? Не знаю, зачем спрашиваю. Мазохизм. Конечно, красивая. Какая же еще? Ала эффектная и умная и обеспеченная, Занимает хорошую должность в фирме отца по праву. Правильная девушка. Правильная? Делаю вид, что не понимаю его, а на самом деле? Правильная – это значит ему подстать. Такая девушка, которая будет смотреться рядом с Агдамовым, которая достойна занимать место рядом с ним. Не студентка-нищеброд, не, не состоявшаяся спортсменка из самой обычной семьи, которая не поливает себя духами за сотни евро, А может, и тысячи. Очень правильная. Настолько, что тоску наводит и скуку. Аж зубы сводит. Смотрел на нее вчера, а думал о тебе. Он как-то странно ухмыляется и кажется сам рад своим мыслям. И что ты думал? Спрашиваю, затаив дыхание. Почему ты представляется это важным? Представила ее с ребенком и тебя. Не знаю почему, но эти слова ранят. Да, с одной стороны, это... Это охренеть, как круто, то, что он меня с малышом представляет. С другой, ее представляет тоже. Получается, примеряет на нее роль матери своих детей, так что ли? И кто победил? Не знаю, зачем спрашиваю. Идиотский вопрос. И опасный. Твой малыш был перемазан в каше. Ну вот, сразу все ясно. Наследник Агдамова не может быть перепачкан едой. Он будет серьезным, окруженным кучей нянь, которые просто не позволят ему размазать кашу по лицу. Пытаюсь улыбнуться, а у самой слезы подступают. Почему-то именно в этот момент дико хочу малыша от Адама. Понимаю, что рано, что у меня институт, что я сама еще, по сути, ребенок. Но представляю себя с круглым животиком, и именно это так умиляет, И так хочется, чтобы и Адаму это понравилось. И это было очень мило, Ева. Обалдеть как? Только не торопись рожать, детка. Ты еще сама малыш. Вот так в двух фразах сначала вознес до небес, а потом со всего размаху о землю на миллиарды осколков. И тоже сменил тему разговора, потому что мы оба подошли к опасной грани. И оба ее испугались. И наивная, и неопытная я, и прожжённый, циничный Агдамов. Мы завтракаем, потом я еду в институт, он в офис, все так буднично. Но почему-то у меня настроение нет совсем. И смена тоже какая-то серьезная, грустная. Признается, что ей нравится парень с последнего курса. Не тот мажор, с которым она готовила проект, другой. Тоже мажор, и тоже на мой вкус не очень. Слишком понтовый. Ева, пообедаем вместе. Я хочу уже согласиться, но в этот момент Адам пишет. Ему тоже не терпится пообедать со мной. Говорю Яси, что меня вызвали в офис. Сама бегу на такси. Ничего такого нет, что я обедаю с начальством. И ресторанчик спокойный, закрытый. Там уютные, с двух сторон отгороженные приватные места. Не закрытые кабины, конечно, Другие посетители могут увидеть, но никто не обращает друг на друга внимания. Я прошу Адама заказать на его вкус. У него это лучше получается. Потягиваю любимый апельсиновый фреш, когда вижу знакомый женский силуэт. «Добрый день! Обедаете?»